Каково должно быть научно правильное и политически помогающее прояснению сознания пролетариата название нашей партии? 19. Перехожу к последнему, к названию нашей партии. Мы должны называться коммунистической партией, как называли себя Маркс и Энгельс. Мы должны повторить, что мы марксисты, и за основу берём коммунистический манифест, извращённый и преданный социал-демократией по двум главным пунктам. Первый. Рабочие не имеют отечества. Защита отечества в империалистской войне есть измена социализму. Второй. Учение марксизма о государстве извращено в Вторым Интернационале. Название социал-демократия научно неверно, как показал Маркс неоднократно, между прочим, в критике Готской программы 1875 года и популярнее повторил Энгельс в 1894 году. Смотри Маркс Критика Готской программы. Энгельс Предисловие к сборнику "Интернационалис aus dem Volksstaat" 1871-1875 годы. Маркс и Энгельс. Сочинения. Второе издание. Том 19. Страницы с 9 по 32. Сочинения. Том 16. Часть вторая. 1936 год. Страницы 386. страница 87. От капитализма человечество может перейти непосредственно только к социализму, то есть общему владению средствами производства и распределению продуктов по мере работы каждого. Страница 180. Наша партия смотрит дальше. Социализм неизбежно должен постепенно перерасти в коммунизм, на знамении которого стоит каждый по способностям, каждому по потребностям. Таков мой первый довод. Второй. Научно неправильно и вторая часть названия нашей партии социал-демократы. Демократия есть одна из форм государства. Между тем мы, марксисты, противники всякого государства. Вожди 2-го 1889-1914-е годы интернационала господин Плеханов, Каутский и подобные им опошлили и извратили марксизм. Марксизм отличается от анархизма тем, что признает необходимость государства для перехода к социализму, но... и в этом отличие от Каутского и Компании, не такого государства, как обычная парламентарная буржуазная демократическая республика, а такого, как Парижская коммуна 1871 года, как Советы рабочих депутатов 1905 и 1917 годов. Мой третий довод. Жизнь создала... Революция создала уже на деле у нас... Хотя и в слабой зачаточной форме именно это новое государство, не являющееся государством в собственном смысле слова. Это уже вопрос практики масс, а не только теория вождей. Государство в собственном смысле есть командование над массами со стороны отрядов вооруженных людей, отделенных от народа. Наша церковь рождающееся новое государство. Есть тоже государство, ибо нам необходимы отряды вооруженных людей. Необходим строжайший порядок. Необходимо беспощадное подавление насилием всяких попыток контрреволюции и царистской, и гучковски-буржуазной. Но наше рождающееся новое государство не есть уже государство в собственном смысле слова, ибо в ряде мест России Эти отряды вооружённых людей есть сама масса, весь народ, а не кто-либо над ним поставленный, от него отделённый и привилегированный, практически несменяемый. Страница 181. Не назад надо смотреть, а вперёд. Не на ту демократию обычного буржуазного типа, которая укрепляла господство буржуазии посредством старых монархических органов управления, полиции, армии и чиновничества. Надо смотреть вперёд, к рождающейся новой демократии, которая уже перестаёт быть демократией, ибо демократия есть господство народа, а сам вооружённый народ не может над собой господствовать. Слово демократия не только научно неверно в применении к коммунистической партии. Оно теперь после марта 1917 года есть шора одеваемое на глаза революционному народу и мешающее ему свободно, смело, самочинно строить новое советы рабочих, крестьянских и всяких иных депутатов как единственную власть в государстве. как предвестник отмирания всякого государства. Мой четвёртый довод. Надо считаться с объективным всемирным положением социализма. Оно не таково, каким было в 1871-1914 годах, когда Маркс и Энгельс сознательно мирились с неверным оппортунистическим термином социал-демократии. Ибо тогда После поражения Парижской коммуны история поставила на очередь дня медленную организационно-просветительную работу. Иной не было. Анархисты не только теоретически были и остаются в корне неправы и экономически, и политически. Анархисты неверно оценили момент, не поняв всемирной ситуации, развращённой империалистскими прибылями рабочей Англии, разбитая коммуна в Париже, только что победившее в 1871 году буржуазное национальное движение в Германии, спящая вековым сном полукрепостная Россия. Маркс и Энгельс верно учли момент, поняли международную ситуацию, поняли задачи медленного подхода к началу социальной революции. Поймем же и мы задачи и особенности новой эпохи. Не будем подражать тем горе-марксистам, про которых говорил Маркс. Я сеял драконов, а сбор жатвы дал мне блох. Это выражение, по свидетельству Маркса и Энгельса, принадлежит Гейне и впервые приведено ими в работе «Немецкая идеология», том 2-й. Глава 4, параграф 4, Сен-симонистская школа. Смотри Маркс и Энгельс, сочинение, второе издание, том 3, страница 514. Страница 182. Объективная необходимость капитализма, переросшего в империализм. породила империалистскую войну. Война привела всё человечество на край пропасти гибели всей культуры, одичания и гибели ещё миллионов людей, миллионов бесчисла. Выхода нет, кроме революции пролетариата. И в такой момент, когда эта революция начинается, когда она делает свои первые робкие, не твёрдые, несознательные, слишком доверчивые к буржуазии шаги, В такой момент большинство, это правда, это факт, социал-демократических вождей, социал-демократических парламентариев, социал-демократических газет, а ведь именно таковы органы воздействия на массы, большинство их изменило социализму, предало социализму, перешло на сторону своей национальной буржуазии. Массы смущены, сбиты с толку, обмануты этими вождями. И мы будем пошлять этот обман, облегчать его, держась того старого и устаревшего названия, которое так же сгнило, как сгнил Второй Интернационал. Пусть многие рабочие понимают социал-демократию по-честному. Пора учиться различию субъективного от объективного. Субъективно эти рабочие социал-демократы вернейшие вожди пролетарских масс. А объективное всемирное положение таково, что старое название нашей партии облегчает обман масс, тормозит движение вперед, ибо на каждом шагу, в каждой газете, в каждой парламентской фракции масса видит вождей, то есть людей, слова которых громче слышны, дела дальше видны, и все они умеют. тоже социал-демократы. Все они за единство с изменниками социализма, социал-шавинистами. Все они предъявляют к оплате старые векселя, выданные социал-демократией. А доводы против смешают с анархистами, коммунистами. От чего не боимся мы смешения социал-националами и социал-либералами, с радикалами-социалистами? самые передовые и самые ловкие в буржуазном обмане масс буржуазной партии французской республики. Страница 183. Массы привыкли, рабочие полюбили свою социал-демократическую партию. Вот единственный довод. Но ведь это довод отбрасывающий прочь и науку марксизма. и задачи завтрашнего дня в революции и объективное положение всемирного социализма и позорный крах второго интернационала и порчу практического дела стаями окружающих пролетариев тоже социал-демократов это довод рутины, довод спячки, довод косности. А мы хотим перестроить мир. Мы хотим покончить с всемирной империалистической войной в которую втянуты сотни миллионов людей, запутанные интересы сотен и сотен миллиардов капитала, которую нельзя кончить истинно демократическим миром без величайшей в истории человечества пролетарской революции. И мы боимся сами себя. Мы держимся за привычную, милую, грязную рубаху. Пора сбросить грязную рубаху. Пора надеть чистое бельё. Петроград 10 апреля 1917 года